Глава 24. Привет, Кэт. Спасибо, что пригласила меня на свой день рождения. Это было весело, особенно когда твоя подруга запуталась в сахранавате и рухнула с воздушного замка. Надеюсь, с ней всё хорошо. Я удивлён, что на твой день рождения пришли только девчонки, кроме меня, конечно же. Это странно. Передай благодарность своему отцу за то, что он показал мне пару интересных штук с мячом по скриптам. Надеюсь, тебе понравился мой подарок. Ещё раз с днём рождения. Лайнол. Что странно, я не нервничала. Казалось, после всего пережитого у меня напрочь отрафировалось чувство страха. Всякий раз перед сколь-нибудь важным событием я невольно задавалась вопросом: а что такое ужасное может произойти? Оврат ли после этих гостей меня отправят в мёртвые земли, обманом выдадут замуж, а будут издеваться в течение года? А если нет, то чего переживать? В комнату я заходила без стука по привычке, да так и замерла на пороге. Лишь через мгновение присела в низком реверансе, опустив взгляд. На моём излюбленном месте в кресле у окна сидел король собственною персоной. Оставьте формальности для королевских приёмов, Кэтрин, с доброй насмешкой произнёс и вездю тойт, приглашающим жестом предлагая мне расположиться напротив. Высокий, это было заметно даже когда король сидел, статный мужчина, сколько ему? 50, 60, 70. В его глазах плескалось столько жизни, сколько я никогда не видела даже у своих ровесников. И пусть виски уже тронуло седина, а лицо, неглубокое вязь морщин, его величество не выглядел старым. Улавливалось сходство и с Лайнелом. Прочим не удивительно. Нел очень похож на мать, а та в свою очередь на своего брата Ивеса. Оно и не мудрено, для двоя не шикта. Лайнел стоял у окна, сложив руки на груди. опирался на подоконник, ободряюще улыбнулся, когда я вошла. Следует отметить, что комната преобразилась. Жуткий бардак на письменном столе исчез, всё было разложено по полочкам. Кровать заправлена и никакой грязной посуды. Идеальная чистота. За прошедшие 3 дня я ни разу тут подобного не видела. Благодарю вас, ваше величество, пробормотал я, присаживаясь на краешек кресла. Я видела короля, как правила издали. жешь, когда он приезжал в нашу загородную резиденцию, чтобы решить какие-то государственные вопросы с отцом, мне не доводилось вести беседы с весом Дютойтом. И потому сейчас я смущалась. Мне было что сказать, поблагодарить за письма, которые дошли до меня с таким опозданием, к примеру, но но слова словно в горле застряли. Счастье начинать разговор мне не пришлось. Как ты, Кэтрин, отошла после всего пережившего? Да, ваше величество, Я улыбнулась. Благодарю за заботу. Можно просто Элиас, тут же отметил он. Обращаться к королю по имени высшее проявление благосклонности его величества, но что-то мне подсказывало, что я так не смогу. Я хотела поблагодарить вас за письма. Увы, мне удалось их прочитать куда позже, чем вы их отправили. Да, наэль говорил. Король покачал головой и взял со стола чашку, наполненную чаем. Этот лорд деш, что скрывал от тебя все важные бумаги, за всё ответит. Можешь быть уверена. Благодарю. Также я бы хотел лично пригласить тебя на королевский приём, посвящённый дню рождения моей младшей дочери, произнёс Ивис. Он состоится завтра. По поводу сопровождения можешь не переживать, мой старший сын оставит тебе компанию. Если ты не будешь против, Если я не буду против? Он что, спрашивает? Словно превозносит мой статус над статусом его высочества. Я видела принца Адриана пару-тройку раз в самом детстве. Мы не общались никогда, но я была на слыш на нём от Лайнелла, и увы, до меня доходили не самые лестные отзывы. Кузены мягко говоря, не ладили, словно вечно боролись за внимание короля, один на правах племянника, второй на правах сына. И из того, что мне довелось наблюдать, Адриан откровенно проигрывал. Дядя, я сам сопровожу Кэтрин на торжество. Тут же взял слово Лайнов, прозвучало довольно резко. М-м. Да что ты? Ещё 5 минут назад говорил, что тебе некогда посещать всю эту, цитируя светскую муть. Притворно удивился Ивес. Кто может? Давай всё уже Кэтрин позволим самостоятельно решить. У меня аж кожь зачесалась от двух взглядов брошенных мастеровна. Я теперь понимала, как ощущает себя меч между молотом и наковальней, и потому решилась на чайное. Я бы хотела прибыть на приём в сопровождении компаньонки, если никто из присутствующих не против. Выдавила из себя. А что? А обе давно пора повысить. Единственная проблема титула у неё не было. Не то чтобы кто-то в лоб спрашивал Аби о том, кем она является, но слухи определённо пойдут. О чём это я? Балтать станут в любом случае. Я год не появлялась в столице и наверняка, все светские курочки в курсе моего замужества и слышали имя супруга. Рассказывать свою историю каждой встречной желания не было, но ведь они всё равно узнают скоро суд. Фух, непростой мне предстаёт день. Больше мовы нет. И Веслишком уж хитро улыбнулся. Нел помолчал, и мне сложно было понять, как он к этому относится. из-за его почти непроницаемой маски отчуждённости. Не станет ли проблемой тот факт, что у моей компаньонке нет титула? Решилась я всё же на вопрос. Где мы нам сплетни, важнее всего, чтобы король не обиделся. Вот только Ивес отреагировал странно. Первым делом он бросил взгляд на Лайнела, и тот скупо кивнул. Король чему-то усмехнулся. Я верно понимаю, что вашей компаньонкой будет девушка по имени Абель. И вот тут я по-настоящему удивилась. Уверенная в том, что король ну никак не может знать поэме всех слог высшей аристократии, я не могла не задаваться вопросом, чем привлекло внимание столь знатных миросево моя Абель. Бросила осторожный взгляд на Нелла, но тот меня подлешим образом проигнорировал, отвечать не стал. "Верно, ваше величество", ответила я. "Не думаю, что это вызовет проблемы". Эвис бросил взгляд на часы. Как бы мне не было приятно проводить завтрак в вашем обществе, дела не ждут. Есть ещё один важный момент, который я бы хотела обсудить. Завтракать? Дон да только глоток чая сделал. Кэтрин, в данном случае решать только тебе. Ваш брак с Гилбертом явная ошибка. Теперь я вижу это отчётливо. Сейчас он мёртв, и потом мне хотелось бы знать, что ты предпочтёшь. аннулировать брак или остаться вдовой. И до того, как я успела с уверенностью ответить, что хочу остаться вдовой, король вновь заговорил. Прошу тебя, не спешить с решением. Я хочу, чтобы ты понимала, что статус вдовы даст тебе куда больше преимуществ. Пока что я не стану лезть в твою личную жизнь и спрашивать, планируешь ли ты замужество в ближайшее время, так как есть другие детали. Нет уж, в ближайшее время замуж я точно не планировала. И так же отчётливо понимала намёк его величества. Если брак будет аннулирован, у моих окон тут же образуется очередь из желающих породниться с наследницей рода Легран. Печа надбиваться проблема, особенно если объявится кто-то вроде моей тётушки и найдёт новый способ меня обмануть. Как бы мне ни было неприятно об этом думать, в подобных вопросов я пока совершенно не подкована. Эвис продолжил Я искренне полагаю, что земли, что находились в собственности у Фернана Гельберта, смогут хотя бы натолько покрыть тот ущерб, что был тебе нанесён. И зачем мне эти мёртвые земли? Никакой экономической выгоды они не принесут, это точно. Разве что для изучения феномена. Это раньше я пытался разобраться в одиночку. А что вообще может девчонка без окончания высшего образования и нормальной практики Разумеется, я сниму арест тех земель, что принадлежали роду Гельберт ещё до его сылки. Хм. Интересно, о чём идёт речь. Но не стану юлить и кривить душой, для меня важнее, чтобы именно ты унаследовала мёртвые земли. И хочу, чтобы решение этого вопроса дошло до совета лордов. Открывшиеся факты об этих местах не позволяют мне отдать территорию в чужие руки и влиять на их решение напрямую. Не так-то просто. Что, дядя, соскучился по абсолютной власти монарха? Ехидно поинтересовался Нел. Не нужно обладать особенным умом, чтобы понять, что это завуалированная просьба ему не по душе. Король выпад проигнорировал. А я, удивлена, ошарашена, шокирована это меньше, как можно описать моё состояние. Во-первых, я никак не ожидала от Ивеса подобной искренности. В конце концов, он мог попросту потребовать, чтобы я осталась вдовой. Во-вторых, меня сильно смущали эти открывшиеся факты. Если я стану хозяйкой графства Гельберт, мне хотелось бы заранее понять, что это за земли, тихо произнесла я. И что именно от меня потребуется, чтобы их содержать. <coughs> Последним вопросом я завуалированно уточнила, буду ли хозяйкой на бумагах или же от меня будет зависеть что-то ещё. Король задержал на мне внимательный взгляд, будто взвешивал все за и против. Я же не торопилась с ответом. Молчал Инел, и вновь я не смогла по выражению во лица понять, не допустила ли ошибку в своей наглости. Мой личный помощник на днях занесёт все бумаги, что мы смогли собрать при изучении то феномена, вдруг произнёс он. Вот так просто? Дядя, вдруг резко выдохнул Лайнел. Перестань, Нел, рано или поздно она и об этом узнает. И об этом То есть остался ещё что-то, что мне предстоит выяснить? И это что-то, о чём Нэл явно не хотел говорить. Обе беседу становится всё интереснее. Пожалуй, мне пора, произнёс Эвис, вставая с кресла. Я в тот же миг последовал его примеру, не гож сидеть, когда встаёт король. Брось официоз для официальных приёмов, отмахнулся Эвис. Кэтрин, у тебя есть какие-нибудь просьбы? Он бросил на меня внимательный взгляд из-под лобья. Просьба была. Вот только имел ли я право её озвучить? Ваше величество. Ивес. Тот же поправил меня король. Можете ли вы порекомендовать кого-то на роль управляющего делами отца? Закончила я. Обращаться к королю по имени я так и не рискнула. Хм. Он явно задумался. Думаю, ты сможешь обсудить это с моим помощником. Он принесёт несколько резюме вместе с данными о мёртвых землях. Благодарю, поклонилась я. Дэвест направился к выходу и уже у самой двери произнёс: "Теперь я абсолютно уверен в том, что ты сохранишь и приумножишь наследство отца. И почему мне кажется, что речь тут ведётся совсем не о финансах и недвижимости". В голове тут же всплыли строки из одного его письма. Он выражал опасение, что я виню его в смерти родителей. Вот только почему это вообще могло прийти ему в голову? Задачка на уровне сложения двух магических векторов, где в качестве итоговых чар и идея, что королю что-то от меня нужно. Он дружил с отцом, так я считала. Теперь же понимала, что мой отец чем-то был полезен короне, и сейчас эту роль придётся играть мне. Иначе почему раньше почти полностью игнорировавшее меня его величество стал настолько благосклонен? Личное посещение, предложение сопровождения наследного принца в исполнении просьб, стоит ли мне этого опасаться? Или напротив, этот союз принесёт куда больше пользы, чем убытков? Одно я понимала точно, на этом наша беседа с весом не окончена. Вырвавшись из пелены раздумий, глянула на Лайнела. Тот был чем-то недоволен. Что, сорвалось с губ. Ты от чего-то решила проигнорировать меня в качестве сопровождающего? Раньше тебя отнесмущало С наигранной грозностью поинтересовался он. Всё просто раньше я не задумывалась о том, как сложно мне будет от тебя, Твека, когда ты вновь умчишься на свои миссии, а я останусь одна. В сложе сказала: "Мне в любом случае не избежать сплетен, но я могу попробовать уменьшить их количество". Карайш тебя не интересовало, что говорят за спиной. Усмехнулся Лайнел. "Времена меняются".